Наталья Медведская. Осколки прошлого. Старушки, сидящие на лавочке возле дома, проводили неодобрительными взглядами изящную женщину среднего роста в футболке и белых джинсах. «Ишь, вырядилась, будто девочка, а самой уже лет тридцать, не меньше!» Пробурчала полная рыхлая старуха, поправляя на голове белый платок в мелкий цветочек. Она ошибалась. Ольге Снежок уже исполнилось 36. Ольга выглядела моложе из-за стройной фигуры и короткой стрижки, которая рваными прядями обрамляла ее нежное лицо с гладкой кожей. Интересно, зачем ей понадобилась хата Должихи? Не кто-то ее продает? заинтересованно протянула вторая бабулька. Крохотный рост. Куча одежек из-под байкового халата выглядывал ситцевый, а из-под него, в свою очередь, виднелся краешек ночной бязевой рубашки. Делали женщину, похожей на луковицу. «Маш, может, у Марины кто из наследников сыскался? Пока болела, помочь было некому, а как померла, сразу нашлись». Выцветшие когда-то карие, а сейчас почти желтые глаза толстой старухи загорелись любопытством. — Не, Кать, не думаю, может, сельсовет хату продает. Луковица почесала спину. — Вот, заразы, комары, сквозь три одежки кусают. На давно неокрашенный почерневший штакетник взлетел трехцветный красавец-петух и громко закукарекал. От неожиданности обе собеседницы подскочили на лавочке и стали на два голоса ругать голосистую птицу. По всей деревне на призыв собрата началась перекличка пернатых. Толстуха, названная Катериной, достала из кармана объемистого халата телефон, подслеповато прищурилась. «Ого! Десять часов! Заболталась я с тобой, а куры еще не кормлены!» Она с трудом встала и, переваливаясь, как утка, направилась к покосившейся калитке. «Да и мне пора!» — луковица бодро посеменила к соседнему дому. Узкая улица, разделенная грунтовой дорогой на две равные половинки, опустела. Старый кот, лежащий на примятых листьях ириса, лениво приоткрыл один глаз и проводил старушек взглядом. Солнце уже успело высушить росу на траве, но свежесть июньского утра еще ощущалась в сладком запахе душистого табака и матиолы, растущих в ухоженном палисаднике бабы Кати. Ольга остановилась возле дома, на который ей указали неприветливые бабушки. Дом, как и почти все строения в этой деревне, был беленый, с небольшими оконцами, Шифер на крыше позеленел от времени и кое-где лопнул. Двор захватило крапива и спарыш. Даже на дорожке росла вездесущая трава, пробиваясь сквозь трещины в цементе. Ольга толкнула деревянную калитку. Та заскрипела и нехотя отворилась. Пять дней назад на работу к Ольге пришел адвокат. Щуплый, подвижный мужчина, лет сорока, протянул письмо папку с документами и ключ. «Здравствуйте, Ольга. Найти вас мне помогла директор детского дома. Хорошо, что вы не теряете с ней связи. Это документы на дом, оставленные вашей тетей, долговой Марины Петровной, в деревне Антеевка. Вы должны подписать поробу бумаг. Марина Петровна переоформила дом на ваше имя еще при жизни». Адвокат замолчал, увидев, как побледнело И рухнула на стул его собеседница. Извините, что ошарашил вас. Не думал, что будете так переживать. Директор дома сказала: В вашей карточке не указаны родственники. Она не знала, что у вас есть тетя. Вот именно, прошептала Ольга. Ее щеки чуть порозовели. Я тоже думала, что у меня никого нет. В заторможенном состоянии она подписала бумаги, выслушала поздравления адвоката. Марина Петровна скончалась два месяца назад. «Дом, конечно, доброго слова не стоит, но если его продать...» Мужчина запнулся. «На ремонт в вашей квартире хватит. В деревне остались одни старики. Это бывшее отделение рисоводческого хозяйства». «Далековато от города, нет газа, плохая дорога. Я специально говорю вам правду, чтобы вы не питали надежд и не разочаровались потом». Ольга выдавила из себя слова благодарности, с облегчением выдохнула, когда шумный, громкоголосый адвокат ушел. Положив документы в сумочку, постаралась выбросить из головы посторонние мысли «Нужно доработать смену» но непрошенные воспоминания и картинки прошлого мелькали перед глазами. Она привычно принимала заказы от официанток, резала овощи, жарила стейки, картошку фри, отбивала жесткую мякоть рапана, крутила украшения из свежих помидоров и огурцов. Руки трудились, выполняя привычную работу, пока их хозяйка боролась с демонами прошлого. Бесконечная смена в кафе закончилась с последним клиентом в половине второго ночи. Хозяйка кафе весь вечер находилась в баре, без конца забегала на кухню, лезла под руку, тормошила и без того замотанную Ольгу. Закончив рассчитываться с официантками, хозяйка протянула деньги ей. «Твоя доля. Учти, за разбитую вазочку и задержанный заказ я вычла 400 рублей». Но вазочка стоит самое большее — 50 рублей, а заказ и задержала всего на 15 минут. У меня все таки не 10 рук. Я вам говорила, необходим еще один повар, — вспыхнула Ольга. За тяжелый 17-часовой рабочий день она заработала крохи. Тело ныло от усталости, натруженные ступни горели огнем. Ты учить меня будешь? Радуйся, что я не высчитываю за бутерброды, который вы себе делаете фыркнула хозяйка и кофеек наверное из бара тягаете ольга промолчала на кухне все взвешивается до грамма повар две официантки и бармен покупали колбасу для горячих бутербродов в магазине я увольняюсь неожиданно даже для себя самой произнесла ольга и уже решительно и добавила На следующую смену не выйду. Ищите другого повара». У нее так бывало уже не раз и на других работах. Она долго терпела, не скандалила и не ругалась, но наступал момент, когда иссякала терпение или изменяла выдержка. Она уходила спокойно, но безвозвратно. «С дуба рухнула! Где я найду повара за два дня? Да не обижайся ты! Забери деньги, не буду я тебя штрафовать!» «Не надо. Я не обиделась. Просто надоела». Ольга, не слушая возмущенных криков хозяйки, покинула кафе, позвонила мужу. Он не разрешал ей ходить поздно ночью одной. Через пять минут Максим подъехал на машине. «Макс, спал бы. Я спокойно и пешком дошла бы. Два часа ночи, одна, еще чего? Ты же знаешь, я упаду на кровать и мгновенно усну». Через десять минут они уже прибыли домой. Ольга приняла душ и распечатала письмо. «Здравствуй, Оля. Я попросила адвоката передать тебе письмо, когда покину этот мир навсегда. Дом, какой не есть, оставляю тебе. Прости, если сможешь, за то, что отдала тебя в дом после смерти твоей мамы «О моей сестры Насти. Не было у меня ни сил, ни здоровья справиться с маленьким ребенком, а так тебя государство воспитало и выучило. Твоя тетя Марина». Ольга почувствовала, как сердце испуганно трепыхнулось в груди. «Мама! Она давно не думала о ней». Много лет назад в детдоме восьмилетний мальчик, вытирая ей слезы, сказал «Не плачь, я буду твоим братом». Ольга вздохнула, положила листок в конверт и отправилась в постель. Проснулась к обеду, отдохнувшая и выспавшаяся. Обработала изрезанные руки мазью, наклеила на ранки лейкопластырь, с удовольствием, не торопясь, выпила кофе, Утром муж и сын, стараясь не разбудить ее, тихо собрались, один на работу, другой в школу. Занимаясь привычными домашними делами, Ольга вспомнила сон, снившийся время от времени, но смысла которого она не понимала. Вот она, маленькая девочка, открывает дверь в комнату. В руках у нее букет ромашек. Стоящая у стола женщина кричит на нее. И что-то судорожно прячет в бумажный пакет. На столе лежат слепленные пирожки. Чуть в стороне в солнечных лучах поблескивают кусочки стекла. Видимо, тетя снова что-то разбила. Она такая неловкая. После этого сна у Ольги всегда болела душа и тревожно ныло сердце. Она никогда не понимала, от чего. Совершенно мирный сон, солнечный день. Милые полевые цветы, женщина, собирающаяся печь пирожки. Что такого тревожного в этом сне? Тетя. Ольга отключила пылесос и плюхнулась на диван. Сейчас она поняла, что во сне всегда видела тетю. Из глубины памяти выплыл образ матери. Во второй комнате, куда она собиралась бежать с ромашками, лежала на кровати мама. Прозрачная кожа, синяки под глазами, бледные губы делали ее бестелесной и почти неосязаемой. Мама угасала на глазах и однажды просто не проснулась. Ольга вытерла испарину на лбу, руки дрожали. Вспомнила лицо матери, тётю, старенький дом. Прошлое, словно киношная пленка, отмоталось назад и на мгновение вернула ей кадры из детства. За ужином Ольга рассказала мужу о свалившемся на них скромном наследстве и увольнении из кафе. «Ну и правильно», — заявил Максим, уплетая омлет с отбивной. «Была бы шея, а ермо на нее всегда найдется. Выкрутимся. Моя бригада еще не закончила класть плитку в школе, а у нас уже есть новый заказ. Можешь отдохнуть сколько захочешь и не торопясь поискать работу». Он откинул смоляную челку, падающую на глаза, и ласково улыбнулся. Ольга с нежностью посмотрела на него, машинально отметив, что мужа пора постричься. Максима она знала всю свою жизнь. Он защищал и оберегал ее с самого первого появления в детдоме. Уходя в армию, ей пятнадцатилетней девчонке заявил «Держись, Олька, приду со службы, женюсь». Они и правда поженились. Но позже, когда пробивной Максим добился от государства положенных им, выпускникам детдома, однокомнатных квартир. Однушке удалось обменять на трехкомнатную квартиру в центре города. В 20 лет Ольга родила сына, сейчас Никита учился в выпускном классе. Он пошел в отца, такой же крепкий, даже кряжестый, с кожей, с истине черными волосами и глазами-угольками. Фамилия «Снежок», данная Максиму в доме, вызывала у всех, кто слышал ее в первый раз, улыбку. Ольга убрала посуду, села с мужем пить чай. «Если не возражаешь, я съезжу в Антеевку и посмотрю дом». Максим нахмурился. «Может, обождешь чуток? Как только освобожусь, поедем вместе. Я не хочу тебя отпускать одну. Или дождись выходных и отправишься с Никитой». Ольга хмыкнула. «Макс, я уже большая девочка. Отсюда до деревни километров восемьдесят, не больше. Доберусь сначала до села Садовники, а там, если не ходит маршрутка, возьму такси. Да не волнуйся ты так». И вот теперь Ольга шагала по дорожке к дому, сжимая во влажной ладони большой старинный ключ. Четыре года она прожила в этом доме. Бегала по этому двору. Ходила по комнатам, видела маму. Ольга ничего не знала о своих родных, а тетя, оказывается, все это время находилась здесь. Почему не захотела видеть маленькую племянницу? Что произошло между сестрами? Почему отдала ее в дед дом? Может, болела как мама, и у нее действительно не хватало сил смотреть за ребенком? Ольга вставила ключ в почти амбарный навесной замок. На удивление он легко поддался. Сняла замок с петель и положила на порог, распахнула дверь. Сердце выпрыгивало из грудной клетки. Ее охватил страх и почти суеверный ужас. Темный коридор напомнил подвал дед дома, которым дети пугали друг друга. Она решительно выдохнула и шагнула внутрь. Миновав мрачный коридорчик, попала в кухню. Ольге, казалось, сразу узнает комнату из сна, но ничего подобного не случилось. В этой комнате все было по-другому. Стол стоял у окна, а не посреди комнаты. Много места занимала современная кухонная стенка. По левую сторону от входной двери расположилась печь «Голландка». Такие она видела только в старых фильмах. Чуть дальше дверной проем, занавешенный выгоревшими льняными шторами, Ольга вздрогнула. Шторы колыхались, будто кто-то только что проскользнул мимо нее в комнату. Она выругала себя за трусость и глупость. Ну конечно же это сквозняк. Входная дверь-то открыта, настежь. Заглянула в комнату за шторами. Спальня и довольно уютная. Мебельный гарнитур из светлого дерева. Низкая кровать с округлой спинкой, сверкающий лаком шифоньер и трюмо с тремя зеркалами. Коричневые шторы и серые от пыли и бесконечных стирок тюль делали окно неопрятным. На полу лежал резко диссонирующий по цвету с мебелью и шторами ярко-красный шерстяной ковер. Ольгу удивило отсутствие фотографий. Одну из стен украшали неработающие ходики, в виде средневекового замка. Она оглядела пустые стены комнаты, вернулась в кухню, то же самое. Над столом висел отрывной календарь с последней датой, 10 апреля. Дальше некому стала отрывать листочки. Ольга сняла полотенце, висящее на гвоздике у печи, вытерла пыльный стол и стул. Она собралась остаться на ночь, поэтому нужно хоть немного убраться, Вытащив из сумки ситцевый халат, переоделась. Распахнув окна, впустила в дом свежий воздух. Вытерла пыль на подоконниках, мебель, набрала воды в эмалированную чашку и вымыла пол. Ольга выплеснула грязную воду в траву, вернулась в дом. На пороге кухни замерла от удивления. На еще влажном полу четко отпечатались пыльные следы посых ног. Может, кто-то вошел? пока она находилась во дворе, но мимо нее никто не проходил. «Кто здесь?» — осипшим голосом произнесла Ольга и осторожно, стараясь ступать неслышно, двинулась в спальню. «Никого!» Она вернулась на кухню. На столе обнаружился сорванный листок календаря. Ольга недоуменно посмотрела на него. Может, сама машинально сорвала и положила на стол? И тут зазвенели чайные чашки и пара тонких стаканов, лежащих в металлической сушилке. Ольга взвизгнула и от неожиданности подпрыгнула на месте. «Ой, мамочки!» — вырвалось у неё. Звону моментально стих. «Не может быть. Я что, на самом деле услышала и увидела полтергейст? Или это призрак мамы? А может, тетки? потрясенно размышляла Ольга. Она стала настороженно вслушиваться в наступившую тишину. Ничего. Только за окном на ветках сирени чирикали воробьи, да вдалеке лаяла собака. «Надо расспросить местных старушек о моей семье», — решила Ольга и, приодевшись в легкое платье, поспешила на улицу. Направилась к ближайшему дому, где, как она поняла, Проживала полная старушка по имени Катерина. Ольга громко покричала у калитки. На ее зов хозяйка дома выглянула из сарая. Чего орешь, как потерпевшая? Спросила баба Катя, выводя из сарая за веревку белую козочку. Женщина забила колышек на зеленой лужайке во дворе и привязала к нему козу. Ольга терпеливо ждала, наблюдая за действиями старушки. Здравствуйте еще раз! — сказала гостья Катерина Ивановна, — подсказала бабка, подходя к Ольге и усаживаясь на лавочку. — Катерина Ивановна, вы знали мою тетю Марину Петровну? Не могли бы о ней рассказать? — Тетю? удивилась старушка, поднимая редкие белёсые брови. — Я думала, у Марины нет родственников. До недавнего времени я тоже так считала, но, казалось, у меня была тетя. Ольга пояснила: Я воспитывалась в детдоме, доме и только два дня назад узнала, что она завещала мне дом. Твоя тетка неболтливая. Старушка поправила себя. Была. Всем здрасте, до свидания и все. Я слышала, у нее имелась сестра и племянница, но они умерли лет тридцать назад. А родители и того раньше? Маша рассказывала, что они вертались из города на телеге, их ограбили и убили. Помнится, это случилось в 67. Погоди-ка. Баба Катя запустила руку в глубокий карман халата, выудила из него телефон. Маша, а ну шуруй ко мне. Надо. Я здесь только 15 лет. «А Марья местная, сейчас пораспрашиваем ее. Минут через пять к ним приблизилась бабушка-луковица, по-прежнему одетая в два халата и ночную рубашку. К прежнему наряду добавились фартук и тонкий шерстяной платок, завязанный на пояснице. «Маш, глянь-ка хорошенько, она тебе никого не напоминает?» — предложила Катерина Ивановна подруге. Старушка Луковица уставилась на Ольгу. Гостья, в свою очередь, присмотрелась к бабе Маше и вдруг поняла, что та значительно моложе, чем выглядит на первый взгляд. Ей лет шестьдесят, не больше. «Не может быть!» — сплеснул руками Луковица. «Ты так смахиваешь на Настю! Просто одно лицо!» «А я всю голову ломала, где ж тебя раньше встречала? Но как?» «Я дочь Анастасии Долговой». У бабы Маши от удивления открылся рот, и Ольга машинально отметила, у нее почти не осталось зубов. «Но ты же скончалась в больнице, почти вслед за матерью», прошептала Луковица. Марина всем в селе об этом поведала». Она соврала. Тетя отдала меня в дед дом Усмехнулась Ольга. Как думаете, почему она так поступила? Не знаю. Можа руки опустила после кончины сестры. Одна воспитывала Настю сама, одевала и бувала ее. Марина рубила бухгалтером в 17 лет, сразу после курсов. Мария, простите. «Как вас по отчеству?» — запнулась Ольга. «Тимофеевна!» «Мария Тимофеевна, а вы знаете, кто мой отец?» Глаза бабы Маша затуманились. Катерина Ивановна подобралась и вся обратилась вслух. Живейший интерес и неприкрытые любопытство отразились на ее лице. «Знаю, из-за него сестры и поскублись. Я с Настей тогда дружила». Мы из одного класса. К нам в совхоз из района прислали комбайнеров. Марина свела знакомство с одним из них, Даниловым Сергеем. Начали гулять, и, по-моему, дело пошло к свадьбе. Летом, после экзамена в техникуме, мы с Настей воротились в Увантеевку на каникулы, и тогда она увидела жениха сестры. — Ты очень на мать схожа. Настя тоже красавицей была. Как призналась мне подружка, втюрилась она в Сергей сразу. В общем, в сентябре Данилов предложил стать супружницей не Марине, а Насте. В ноябре они хотели расписаться. Настя уж на четвертом месяце ходила. Ух, и скандал разразился. Потом Марина велась, все-таки родная сестра. А дальше... Не знаю, что было дальше... Сергей бросил Настю, сбежал на заработки в Сибирь, ну, хоть письмо оставил. Моя подруженька чуть с умом не тронулась, и я, и Марина утешали, как могли. Подлец твой, папаша! Техникум Насти бросила, родила. Год все хорошо было, а потом она слегла. Тебя отдали в ясельную группу, все свалилось на плечи Марины за сестрой смотрела, с тобой носилась, на огороде траву полола, дома бихаживала. Досталась ей по полной. А чем мама болела? Перед глазами Ольги встало бледное худое лицо матери, голубые глаза, смотрящие на нее с любовью и нежностью. Никто не знает. Чахла, слабела. Тебе не исполнилось и четырех, когда она умерла. Последние два года мы редко видались. После учебы я в городе осталась». Старушка вздохнула. «Разворошила ты, девонька, прошлая, Что-то сердце заболело». «Не суди Марину. После смерти сестры она сама не своя стала. Ну ведь дом-то тебе оставила, значит, помнила. Пойду я, прилягу, нехорошо мне». Ольга проводила взглядом старушку-луковицу и обернулась к Катерине Ивановне. «Где раньше лечились в Антеевке?» «Во времена советов в медпункте сейчас врачи Ханны Егоровны не работают». Катерина Ивановна вздохнула. «Хочешь разузнать?» Ольга кивнула. «Дом фельдшерицы крайний на этой улице, по правой стороне. Спасибо вам большое». Ольга поднялась с лавочки. «Мне любые сведения важны». «Пожалуйста, заходи за козьим молочком. Я недорого продаю». Ольга остановилась перед симпатичным домиком из белого кирпича. Красная черепичная крыша, бежевые оконные переплеты и ставни, выкрашенный вишневый цвет, делали его нарядным. В полисаднике пожилая женщина подвязывала кусты малины. При ее появлении она отложила моток веревки и ножницы в сторону. Здравствуйте. Вы Анна Егоровна? Да. Женщина отряхнула руки и подошла ближе. Я дочь Анастасии. Марина Долгова, моя тетя. Но как же? Бывший фельдшер растерянно развела руками. Тетя отдала меня в детом. Повторила Ольга уже заученную фразу, догадываясь, что еще не раз придется ее произносить. Я хотела выяснить, от чего умерла моя мама. Анна Егоровна побледнела. У каждого врача свое кладбище, пока он не научится лечить. У меня, слава богу, оно маленькое, но твоя мама оказалась первой, кого я потеряла. Хорошо ее помню. В народе, говорят, зачахла от тоски. Уж очень любила твоего отца. Постепенно у нее поражались почки, печень, мучила слабость. Я понимала, происходит общая интоксикация организма, но чем, так и не смогла выяснить. Настаивала на обследовании в городе, но она отказалась. Теперь понимаю, нужно было настоять. Ты сейчас старше своей мамы. Почти на десять лет. Ольга кивнула. Анна Егоровна внимательно разглядывала гостью. Ты похожа на неё. Она отца ни капельки. Вы встречали моего отца? На кладбище. Первый раз через год после ее смерти. Он сидел возле могилы Насти. Я не стала подходить. Если бы не бросил ее, может, она осталась бы жить, потом еще несколько раз встречала заметила что в день рождения насти он приносит на могилу ее любимые цветы белые пионы анна егоровна а когда у мамы день рождения завтра ты хочешь ее повидать и правильно она усмехнулась я так и не осмелилась все высказать ему может ты сумеешь однако совесть его мучает очень давно «Лет двадцать назад я его с двумя детьми видела, мальчиком лет тринадцати и девочкой лет восьми. Если это его дети, то, получается, твои брат с сестрой по отцу». Ольга вздохнула. «Сомневаюсь, что они обрадуются мне. Спасибо, Анна Егоровна. Всего вам хорошего». «И тебе. Я очень рада» что у Насти осталась дочь. После разговора с фельдшером Ольга сходила в магазин и купила продукты. Она собралась остаться в Антиевке еще на пару дней. Ей пришлось выдержать трудный разговор с мужем. За 17 лет супружеской жизни они впервые расстались так надолго. Максим раз десять спросил ее о криминальной обстановке в деревне, просил быть внимательной и осторожной. Ольга уверила его в полной своей безопасности. Она приготовила пельмени в маленькой алюминиевой кастрюльке и без особого аппетита поела, зато чаю с сушками выпила пару чашек. Потом сменила постельное белье на кровати и вышла во двор. Побродила по небольшому саду, осмотрела заросший без хозяйского глаза огород, заглянула в низенький птичник. Интересно, как тётя собирала яйца? Чтобы добраться до гнезд, необходимо согнуться в три погибели, думала Ольга, оглядывая хозпостройку. постройку. В палисаднике среди бурьяна обнаружила несколько кустов пионов. К ее большой радости среди темно-вишневых розовых цветов пышно цвел куст с белоснежными махровыми пионами. Она обрадовалась завтра отнесу с Наклонилась вдохнуть аромат темного бутона, словно в ответ на ее мысли подул легкий ветерок с кустов посыпались отцветающие лепестки, но на протянутые ладони упали лепестки только белого цвета. Ольга жала их в руках, глаза наполнились слезами. Сквозь мутную пелену влаги в метрах трех от себя она увидела прозрачный женский силуэт. Ольга испуганно смахнула лепестки на землю и потерла глаза. Никого. Около восьми вечера ее неудержимо стала клонить в сон. Она отыскала в кладовой большую эмалированную чашку, нагрела воды на газовой печке и вымылась. Окна из-за духоты закрывать не стала. В половине девятого вечера Ольга уже спала. Разбудил ее странный мелодичный звон. Били часы. Который она так и не сумела завести. Ольга приподнялась на кровати. В окно, закрытые шторами, светила луна. Посреди комнаты стояла девушка в белом платье и дирижировала боем. Машинально Ольга стала считать: 11 12, 13. Звон оборвался на тринадцатом ударе. Девушка повернулась к ней и поманила рукой. Ольга увидела знакомые черты, свои. «Мама?» Почему-то Ольга не испугалась. Она откинула одеяло и встала с кровати. Глаза призрачной гостьи излучали любовь и радость. Бледные губы улыбались. Призрак направился к двери и поманил ее за собой. Ольга, не колеблясь, отправилась следом. Минули кухню, темный коридор, вышли на улицу. Гостья из небытия, не касаясь влажной травы, подплыла к старой груши и показала рукой на дупло. Ольга задрала голову, высоковато, подпрыгнула, ухватилась руками за сук и, подтянувшись, поставила ногу на шероховатый выступ. Затрещала тонкая ткань ночной рубашки. Ольга поднялась выше, цепляясь за ветки. Наконец она добралась до дупла, и запустила в него руку. Пальцы нащупали плоский, круглый предмет. Ольга вытащила его и попыталась разглядеть находку в неверном свете луны, похожей на жестяную коробку из-под конфет Монпансье. Осторожно спустилась с дерева, открыла коробку и вынула листок бумаги. «Ты хотела, чтобы я это нашла?» Она посмотрела в прозрачное лицо матери, так кивнула и прижала ладони ко рту, а потом к сердцу. — Ты меня любишь? — поняла ее жест Ольга и прошептала. — Я, наверное, тебя тоже. Мать улыбнулась и растаяла. Дочь вскрикнула. — Погоди, я столько хотела сказать тебе! В ответ не раздалось ни звука, только груша тихо шелестела листвой. Ольга ощутила, как ветерок шевелит полами разорванной рубашки и трава холодит босые ноги. Она вернулась в дом, включила на кухне свет, расправила тетрадный листок в клеточку. «Сереженька, я очень тебя люблю. Несмотря на то, что ты бросил нас солей, я все равно не могу выбросить тебя из сердца. Я так скучаю по тебе». Молю Бога, чтобы ты приехал до того, как я умру и забрал нашу дочь. Марина много делает для меня и Оли, но, видимо, я неблагодарная, потому что не доверяю ей. Может, это чувство вины не позволяет мне хорошо относиться к сестре. С каждым днем мне становится хуже. Уже нет сил обнять Оленьку. Я все время думаю, что с ней будет после моей смерти. Сережа. «Милый, приезжай. Настя». Буквы на пожелтевшем листке бумаги стали расплываться у Ольги пред глазами. Слезы застроились по щекам. «Погоди, папенька. Если завтра ты появишься на кладбище, я все выскажу тебе. Она любила и ждала тебя до последней минуты», — схлипнула Ольга. Вытерла подолом рубашки мокрое лицо и уселась на стул. Сколько времени так провела, не заметила. Очнулась от того, что озябла. Утренняя прохлада вливалась в открытую дверь и распахнутые окна. Ольга поднялась, сполоснула грязные ноги в тазу, полила с кружки на руки, умылась, достала из сумки чистую футболку, переоделась и легла в кровать. Утро встретила ее гомоном птиц за окном, криками петухов и лаем собак. «Деревенская тишина!» <свят> — хмыкнула Ольга, потягиваясь. Она скосила глаза на настенные часы. Они снова стояли. Стрелки замерли на двух ночи. Зазвонил телефон. Она схватила трубку со стула. «Привет, солнышко! Не разбудил?» — раздался веселый голос мужа. «Петухи сделали это за тебя. А мы с Никитой уже соскучились по тебе. Завтра суббота. Приедем» и посмотрим на наследство богатой невесты». Ольга обрадовалась. «Конечно. С одной решим, что делать с домом». Она легко вскочила с кровати, умылась, поставила чайник на плиту. С души спала тяжесть. Теперь Ольга знала. Мама всегда ее любила. Позавтракав разогретыми на сковороде вчерашними пельменями, выпила чаю, нарядилась в льняные брюки и нарядную светло-голубую блузку. Заросшим травой полисадники срезала белые пионы. Возле дома на лавочке выседали давишные знакомые старушки. На вопрос гости, как пройти к кладбищу, ответила Катерина Ивановна: "Пройди проулком на другую улицу, поверни направо и до конца. Рядом с ореховой рощей кладбище". Ольга поблагодарила. Минуты через тридцать показалось околица деревни. Грунтовая дорога превратилась в укатанную земляную. Огромные ореховые деревья заслонили половину неба. Ольга приблизилась к погосту. Деревня мертвых оказалась гораздо больше, чем антеевка живых. Она минула открытые настежь ворота и двинулась по центральной аллее. Чуть в стороне от аллеи Ольга заметила мужчину. Он, склонив голову, Стоял возле небольшого памятника из серого гранита. Ольга была уверена, это отец. Мужчина поднял седую голову. Его глаза расширились от удивления. «Настенька!» — произнес он хриплым голосом, покачнулся, хватаясь рукой за грудь. Ольга, ругая себя последними словами, рванулась к нему и успела поддержать, не давая ему упасть. Осторожно усадила его на лавочку возле могилы. Мужчина учащенно дышал и переводил взгляд с ее лица на фотографию на памятнике. Ольга тоже посмотрела на овальное фото. А ведь они действительно очень похожи. Глянула на изрядно помятый букет пионов. Часть лепестков осыпалась на землю, часть попала на пиджак отца. Извините, что испугала вас. Вы Действительно, Данилов Сергей. Он кивнул, не спуская с нее потрясенного взгляда. Я дочь Насти, а значит и ваша. Извините, отчество вашего не знаю. Ольга положила цветы на могилу рядом с другим букетом белых пионов. Мужчина пришел в себя, его лицо чуть порозовело. Алексеевич, отчество мое. Где ты находилась все это время? Почему Марина скрыла, что ты жива? Я же спрашивал ее. Она отдала меня в детдом. Вот это я нашла в дупле груши. Ольга достала из кармана листок, развернула его и подала отцу. Сергей Алексеевич взял письмо и стал читать, шевеля губами. Она видела, как из его глаз покатились слезы и не стала сдерживать своих. Отец поднял голову и стал смотреть на небо, словно надеясь увидеть там любимую. Я не бросал Настю. Марина передала от нее письмо. Настенька сообщила, что больше не желает меня видеть. Ей очень жаль, что принесла сестре такое горе. Она все хорошо обдумала и приняла решение расстаться со мной. А еще она сообщила, что сделала аборт. Я был убит, но твердо решил поговорить с Настей. Тем же вечером приехал в Антеевку, долго стучал в дверь, появилась Марина. Она не хочет тебя видеть, мечтает, чтобы ты исчез навсегда. Я долго ждал, но Настя так и не вышла. Я возненавидел ее за то, что она убила нашего ребенка. Вскоре уволился и уехал, куда глаза глядят. Через пять лет вернулся домой и опять направился к Дому Долговых. Снова вышла Марина. Я разозлился. Не уйду, пока не поговорю с Настей. Марина усмехнулась. Придётся долго ждать. Настя умерла. А потом я узнал. Настенька родила ребенка, назвала Олей. Мне хотелось крушить все вокруг. Оказывается, Марина обманула меня. Настя не делала аборт и о твоей смерти, получается, соврала. А теперь я думаю, Марина подделала то письмо, и сестре тоже лгала, будто я ее бросил. Я очень виноват перед Мариной. Дал надежду на счастье и сам же ее уничтожил. Но я полюбил Настю и не мог жениться на Марине. Она кричала, что мы предатели, всадили ей нож в спину и что мы сильно пожалеем». Они долго беседовали, сидя на лавочке возле могилы. Отец проводил Ольгу до дома, взял с нее слово, что она приедет в гости и познакомит его с внуком, а также сама увидит брата и сестру. Ночью Ольгу снова разбудил бой часов. Она не стала считать удары, преодолевая сон, села на кровати и тут же вздрогнула от страха. Рядом с кроватью стояла незнакомая пожилая женщина. Сквозь тело просвечивали окно и шторы, колыхающиеся от ветра. «Тетя Марина!» — прошептала онемевшими губами Ольга. Женщина кивнула. А потом она, так же, как и мать прошлой ночью, поманила за собой. Ольга с трудом, справляясь с паникой, встала, набросила халат и отправилась за ней. Тетя вывела ее во двор, потом оглянулась, словно проверяя, следует ли за ней племянница, направилась к забору из сетки рабицы и остановилась возле него. Ольга подошла ближе, тетя показывала на подножие бетонного столба. «Снова какое-то послание?» Поинтересовалась Ольга. Лицо призрака выражало сильнейшую муку и боль. «Думаю, копание в земле лучше отложить до утра. Вздохнула Ольга, но любопытство переселила. Она вспомнила, что видела лопаты и тяпки возле стены сарая. Выбрала самую маленькую тяпку и начала осторожно убирать землю возле столбика. Вместе с землей попадались и кусочки бетона, крошившегося от старости. Вскоре послышался звук удара о металл. Опять коробка. Ольга очистила от земли плоскую алюминиевую коробку поддела крышку кончиком сапки. Коробка открылась. На землю высыпались осколки нескольких разбитых градусников. Они зловеще засверкали в лунном свете. Крошечные капельки ртути покатились по траве. Ольга вскрикнула и отскочила. «Вот чем тётя Марина начиняла пирожки для своей младшей сестры», — поняла Ольга. «Тогда, много лет назад...» Будучи ребенком на кухонном столе, я видела разбитый градусник. Она с возмущением бросила взгляд на прозрачное лицо тетки. Призрак склонил голову, а потом его рука указала на подножье столба рядом с выкопанной ямкой. Что, еще копать? Сколько же тайн в маленькой семейке? возмутилась племянница. Тетя подняла голову в темных провалах глазниц сверкнул потусторонний огонь. Ольга вздрогнула и принялась осторожно отгребать землю от столба. Ямка все расширялась, но тяпка пока не натолкнулась ни на что. Ольга спиной чувствовала холод, исходящий от призрака, и дрожала от страха и волнения. Послышался глухой удар. Она встала на колени и начала потихоньку откапывать продолговатый предмет размером с большую обувную коробку. Освободив предмет полностью, вытащила его из ямы. Пред ней лежал деревянный ящичек, замотанный в водонепроницаемую пленку. Ольга оглянулась и от страха дернулась всем телом. Марина стояла рядом, буквально за плечом, не спуская горящих глаз с находки. Ольга острием поддела пленку и разорвала ее. Деревянный ящичек походил на игрушечный гробик. Ольга замешкалась, хотелось все бросить и убежать. Ужас леденящими пальцами сжал сердце, когда бесцветная рука тетки потянулась вперед и погладила ящик. Призрак нахмурился и жестом попросил открыть. Ольга пыталась взять себя в руки, с трудом удерживаясь от крика. Она вставила острие тяпки в щель между досками и, придерживая рукой, поднажала. Ящик открылся. На остатках белого атласа, полузгнившего от времени, лежал младенец. Хрупкое маленькое тельце укрывало пожелтевшее капроновое кисея. Ольга сморгнула и не поверила глазам. Через секунду младенец рассыпался в прах. Только кусочки атласа и кисеи остались лежать в коробке. Ребенок, прошептала Ольга пересохшими губами. И тут до нее дошло. Судя по игрушечному размеру, месяц пятый, не больше. Она покосилась на тетку Марину. «Это ваш малыш?» Призрак кивнул. «Вы были беременны, когда моя мама и папа решили пожениться». Тетя снова склонила голову. «Вы сообщили им об этом?» Призрак покачал головой. Краска отхлынула очок от Ольги. Получается, Марина ничего не сказала сестре и бывшему возлюбленному. Свою горе переживала в одиночку. Ольга с силой сжала руки, выпачканные в земле, в замок. Вы убили своего ребенка? Глаза тетки вспыхнули такой ненавистью, что племянница почувствовала толчок в грудь. Нет, выдохнула Ольга облегченно. Вы не доносили его, произошел выкидыш. Призрак медленно опустил голову. Ну да, вы, наверное, так нервничали и переживали, что потеряли ребенка, тихо произнесла Ольга. Поэтому возненавидели сестру и не могли видеть меня рядом. Вновь опущенная голова подтвердила ее слова. Хотите, чтобы я простила вас? Глаза тетки вновь вспыхнули яростным огнем, а рука указала на гробик. Племянница осенила, поняла: вам не нужно моё прощение. Хотите, чтобы я похоронила младенца рядом с вами? Призрак растянул губы в жуткой улыбке. Я всё сделаю, пообещала Ольга. Тетя дотронулась рукой до праха младенца, пальцы погладили кисею. Тело призрака постепенно стало таять и растворяться в воздухе. Ольга облегченно выдохнула и накрыла гробик крышкой. Утром она собрала на подборную лопату осколки градусников, остатки ртути и вместе с землей, упаковав их в плотный пакет, прислонила к забору. Спрошу у мужа, что с ним делать, решила Ольга. Потом она уложила деревянную коробку с останками младенца в сумку и отправилась на кладбище. На могиле тетки земля еще не осела и казалась рыхлой. Ольга убрала пару выгоревших венков с могильного холма и прямо рядом с крестом вырыла небольшой лопатой яму. Опустила в нее коробку и засыпала землей. Теперь вы вместе, и все тайны умрут с вами. Ольга прочитала отче наш. Чувствуя, как тяжесть и боль покидают сердце, смахнула набежавшие слезы и направилась к выходу из кладбища.